Притягивал каноник, пожалуй, еще сильнее, чем сама превосходная библиотека. Когда он глядел на спокойно сидевшего в подушках мусу, ему казалось, что время не властно над ним, так же, как и над мудростью. Иной раз пятидесятилетнему дону Родриго казалось, что муса одного с ним возраста, иной раз, что он древен, как мир. Блеск спокойных, чуть насмешливых глаз и привораживал, и смущал его. И все же с этим человеком ему говорилось легче, чем с большинством немудрствующих лукавых христиан. Он рассказывал Мусе про академию, которой руководил. Разумеется, его скромная школа не может равняться с мусульманскими. Но все же через нее Запад узнает арабскую а также и языческую мудрость древних. «Поверь мне, высокомудрый Муса», — горячо говорил он, — «сердце мое вместительно. Я даже заказал перевод Корана на латинский. Кроме того, у меня в академии занимаются и неверные, евреи и мусульмане. Если ты позволишь, я приведу к тебе кого-нибудь из своих учеников, чтоб он тоже удостоился беседы с тобой». — Да, выскочтимый дон Родриго, приведи мне твоих учеников, — приветливо ответил Муса, — но посоветуй им быть осторожными, и сам будь осторожен. И он указал на изречение, украшавшее стену. — Странно. Опять оно было взято из священного писания, на этот раз из пятой книги Моисеевой. — Проклят, кто слепого сбивает с пути. Когда Дон Родриго распрощался, наконец, с хозяином дома, гораздо позже, чем предполагал, а он действительно просидел неприлично долго, он шутливо сказал, «Мне следовало бы сердиться на тебя, Дон и Ягуда. По твоей вине я чуть не приступил к десятой заповеди». Последняя из десяти заповедей, якобы данная Богом Моисею, «Не желай дома ближнего твоего». Не желай жены ближнего твоего, не раба его, не рабыни его, ни вала его, не осла его, ничего, что у ближнего твоего. Исход, глава 20, стих 17. Я, правда, не пожелал ни твоего дома, ни твоего осла, ни твоих слуг и служанок, но боюсь, что я пожелал твои книги. Старейшина общины, Дон Эфраим, пришел к игуде чтобы поговорить с ним о делах Альхама. Как и следовало ожидать, начал он твои славы и блеск принесли благословение общине, но вместе с тем и новые бедствия. Твое высокое положение разожгло зависть нашего ненавистника архиепископа этого, нечестивца этого Исава. Дон Мартин извлек на свет Божий запыленный пергамент постановление коллегии кардиналов, согласно которому они уже шесть лет назад требовали, чтобы не только сыны Эдома, но и дети Авраамовы выплачивали десятину церкви. Тогда благородный Аль-Хаким Ибн Шошин, да будет благословенна его память, отразил нападение танзурованных. Речь идет о католических монахах, Носивших на голове танзуру. Но теперь нечестивец решил, что пришел его час. Его послание к полно угроз. Дон Иягуда знал, что в требовании десятины дело было не только в деньгах. Победа церкви ставила под угрозу основную привилегию евреев. Тогда они уже не будут непосредственно подчинены королю. Тогда между ними и королем протиснется архиепископ. И дон Иегуда в душе должен был признать, дон Эфраим опасается не зря. На этот раз архиепископ, пожалуй, может добиться своего. Дон Мартин — близкий друг короля. Уж, конечно, он нашептывает ему, что надо искупить грех назначения на такую высокую должность еврея Ибн Эзры, принудив еврейскую общину выплачивать десятину церкви. Но вслух и Ягуда не высказал своих сомнений. — На этот раз нечестивцу, так же, как и раньше, не удастся его замысел, — сказал он. — Кроме того, ведь все налоги в моем ведении. Дозволь мне ответить на послание архиепископа. Это совсем не входило в планы дона Эфраима.